Глава 55. Красный Лик. Ван Джен рассмеялся. «Господин Мопо, разрешите мне воспользоваться вашим Скайлинком, и дело будет решено. После этого можно будет думать, что делать дальше». Если речь пойдет о будущем, кланы Бир и Красный Лик обязательно должны заинтересоваться, особенно Красный Лик. Они приняли во всем этом участие определенно не для того, чтобы создать себе проблем. Их цель – получить большую выгоду. Если же Дейдара Титан предложит им сотрудничество, учитывая положение этой молодой страны, коалиция Млечного Пути вероятнее всего откажется от каких-либо действий в защиту своего влияния на Макуру. Ведь при неудачном раскладе её помощь может быть трактована как агрессия, даже председатель в таком случае не решится рисковать. Всего этого достаточно, чтобы произвести на клан Красный Лик впечатление. Со Скайлинком проблем не было, Ван Джен связался с Муссеном, и тот сработал очень оперативно, Сразу же отправив обратно необходимые документы, подтверждающие его статус посла Дейдары, документы оказались заверенной печатью высшего ранга и подписью губернатора, которая прошла проверку. Таким образом, Ванжен получил достаточно прав для исполнения своего плана. Мопо, казалось, был ошеломлен всем этим. Кто вообще решает такие вопросы по Скайлинку? То, что Мусен настроен серьезно, вопросов не вызывало. Но можно ли относиться к Дейдаре Титан, как будто это задний двор семьи Ван Джена? «Да и вообще, кто так ведет дела?» Если бы он не знал, кто такой Ван Жен, он бы точно думал, что его пытаются обмануть. Однако сейчас Мопо понимал, что ситуация изменила свое направление, возможно, к этому причастна и сама коалиция, но его не особо интересовали такие подробности, его больше волновало то, каким образом можно спасти клан Джулиани. «В клане Красный Лик головой является девушка, и ее история покрыта какой-то тайной». «Несколько лет назад у этого клана также возникли большие проблемы, и как раз в тот момент из ниоткуда возникла эта особа и приняла на себя управление», — сказал Мопо. «То есть клан Красный Лик начал сближаться с кланом Бир именно после того, как место их главы заняла эта девушка?» — уточнил Ван Джен. «Верно. Предыдущая глава никогда бы в жизни не решился нарушить равновесие сил на планете. Хотя наши кланы и находились в постоянном соперничестве, это было правило, которое поддерживали все». «Ведь до этого времени коалиция терпеливо мирилась с нашими границами, и только при сохранении баланса мы могли продолжить устойчивое развитие. Но после того, как управление красным ликом взяла на себя новая руководительница, в общем, направлении этого клана появились кое-какие изменения, поэтому твое желание переговорить с ними довольно рискованно», — предупредил Мопо. Ван -джин на секунду задумался. «Разумеется, он не хотел, чтобы с поросенком что-то случилось. Лучше бы ему и впрямь покинуть планету». Однако уйти сейчас он не мог. К тому же, кажется, нащупалась еще одна зацепка. Судя по всему, проблема заключается именно в клане Красный Лик. «Ван Джен, я пойду вместе с тобой. Я тоже хочу посмотреть, как выглядит эта стерва!» Вдруг ставил слово поросёнок. «Молодой господин, прошу, останьтесь здесь. Компанию Ван Джену составлю я!» Возразил Мопо. «Если поросёнок пойдет с Ван Дженом, то он точно угодит в западню». «Господин Мопо, поросенок, вам обоим не нужно идти со мной. От вас требуется только помочь мне связаться с этим кланом», — сказал Ван Джен. «Если нас будет так много, то у них могут возникнуть опасения». Клан Джулиани обладает третьей частью ключа для управления всеми системами города, в том числе отвечающими за потребление энергии. Пусть они и нанесли внезапный удар, на который мы не смогли достойно ответить. Ключ по-прежнему у нас. Именно из-за этого им пришлось отступить». В этот момент Мопо все же решился сообщить главное. Ван Джен, понимающий, кивнул головой. Несомненно, старик тоже хочет встретиться с главой Красного Лика. Ему нужно понять, возможно ли договориться с этой женщиной. В это время раздался сигнал Скайлинка Мопо, и, прочитав сообщение, он развёл руками. «Судя по всему, у нас нет другого выхода. Семья Красный Лик пригласила нас вдвоем. Что ж, вместе так вместе. Я слышал, что Красный Лик — очень очаровательная девушка». «Так ли это?» – улыбнувшись, спросил Ван Джен. Может, ты не настолько очаровательна, как все говорят, но она точно ужасно опасна!» Равнодушно отреагировал Мопо. «Красный лик назначил им встречу в небесных вратах Млечного Пути, так назывался первоклассный клуб, первоклассный в пределах всего Млечного Пути, и кроме жителей Рая Падших он притягивал к себе мажоров со всех планет галактики. Желая развить планету, разумеется, нельзя рассчитывать лишь на добычу руды, Туристы могут приносить хорошую прибыль, только вот то, что происходит здесь в последнее время, явно не способствовало ведению дел. Ван Джен посмотрел на сверкающие золотом двери клуба, и единственное, что пришло ему в голову в этот момент – круче роскоши может быть только еще большая роскошь. По причине того, что на этой планете еще существует рабовладельческий строй, здесь сделали все возможное, чтобы иностранцы, прибывающие сюда с других планет, могли вдоволь насладиться историческими забавами – Однако не утратить при этом ощущения современности. Что касается обстановки внутри клуба, она показалась Ванжину очень знакомой. Хм, говорят, что это любимый стиль новой главы клана Красный Лик. Интересно. Ванжина никогда не подводила интуиция. Чем больше он видел, тем меньше ему нравилось все происходящее. Но позже наоборот оставался равнодушным. Он уже распланировал последующие события и отдал соответствующие приказы людям клана на случай своей смерти. Тем не менее, он не является главой клана, так что пока они не получат их ключа, его не должны тронуть. Семья Красный Лик играет важную роль во всем происходящем, если Ван Жен оказался прав в этом, и в случае удачных переговоров у клана Джулиани появится шанс возродиться. Проблема в том, что это совершенно отчаянная попытка, ведь козыря в их руках недостаточно, чтобы исправить все, что случилось. Максимум, на который они могут надеяться, все останется на таком уровне, как сейчас. Но на самом деле Мапо надеялся лишь на то, что поросёнок целый и невредимый покинет Макуру и найдет себе место для продолжения спокойной жизни. Будущее. Что ж, и богатые бывают становятся бедными, но главное – это быть счастливым. Только вот согласятся ли их враги на такое? Их приглашенные специалисты уже давно пытаются взломать секретный код, и пусть там используется очень сложный способ шифрования, у них уже есть две части ключа, поэтому развязка все ближе и ближе. Вполне вероятно, сейчас самым ценным ресурсом, вокруг которого развернулась борьба, является именно время. Ван Джен проследовал великолепно отделанный зал, золотистые колонны прямо кричали о богатстве своих владельцев, на потолке красовался рельеф в виде извивающегося дракона, сделанного из прозрачных драгоценных камней. Его глаза, два громадных рубина, таких колонн было восемь. «Подделка?» – рассмеялся Ван Джен. Мопо не знал, плакать ему или смеется. Этот Ванжин ведет себя, словно он турист какой-то. Это все настоящее. Эти восемь колонн отлиты из чистого золота. Драконы на колоннах, сделаны из сокровищ, найденных в недрах земли. Такое редко встретишь. За цену этих колонн можно было бы купить целый город. Рубины куплены на аукционе. Среди трех великих кланов Макуру самый богатый — Красный Лик. К тому же Красный Лик обладает наиболее обширной сетью отношений. сказал Мопо. «Услуги, которые предоставляет красный лик, легко сочетают в себе как черные, так и белые стороны, что, естественно, очень удобно. Более того, в этом мире бизнес легче вести женщинам, нежели мужчинам». «Господин Мопо, вы преувеличиваете. Это мелочи. Всего лишь хобби, ничего более». Прозвучал очень приятный, мягкий, постепенно наполняющий весь зал голос, который давал ощущение заботы и покровительства. Этот голос произвел впечатление даже на такого человека, как Мопо. «Красный лейк, сразу перейдем к делу. Я пришел сюда с послом Дейдара Титан. Вы можете проверить его личность, он хотел бы поговорить с вами о сотрудничестве». Из-за занавески донёсся легкий смех. «Дорогой Мопо, в вашем возрасте вредно так спешить. У нас много времени. К тому же у нас принято хорошо принимать друзей, прибывших издалека. Не так ли, Ван Джен? Занавеска открылась, и из-за нее показалась очень сексуальная девушка в красном цепау, на котором золотыми нитками был вышит дракон. Это выглядело невероятно красиво. Длинные ноги то показывались, то исчезали за тканью платья. В данной обстановке она была невероятно обольстительна. В руках она держала две цепи, а ее животными были двое практически обнажённых мужчин, следовавших за ней словно псы на привязи. Ван Джен замер, тщательно оглядывая девушку, Судя по ее словам, она знает его только вот откуда. «Что, несколько лет не виделись, а ты уже и забыл меня?» Улыбка девушки была полна удивительного удовольствия от встречи и невероятной злобы одновременно.